Глава 16. Мара. Воздух на берегу густой от страха. Он висит тяжелым облаком, смешиваясь со смрадом речной сырости. Дунай, широкая река, бегущая в темноту, кажется живым, злым существом. Она бормочет что-то под низким небом, и ее шепот полон угроз. Дети плачут, жмутся к матерям. Их тонкие голоса режут сердце острее любого клинка. «Не бойся», — прижимаю к себе маленькую Лилиану, дочь одной из наших волчиц. Ее тельце дрожит, как листок на ветру. Все будет хорошо. Мы переберемся. Но я сама в это не верю. Вода холодная, быстрая, а ветер, который только что был легким бризом, теперь поднимает опасные грибнистые волны. Они с грохотом разбиваются о берег, отплювываясь белой пеной. Вук и его верный друг Вилли Бор. Молодой волк со шрамом через бровь пытаются скоординировать напуганную стаю. «Сильнейшие по краям!» — разносится низкий голос Вука, заглушая вой ветра. «Детей и стариков в центр!» — держаться вместе. «Вода ледяная!» — кричит кто-то из женщин. «Мы не доплывем!» «Доплывем!» — рычит Велибор. Его голос полон решимости. «Другого выхода нет!» Я смотрю на Вука, и наши взгляды встречаются. В янтарных глазах, обычно таких уверенных, я читаю то же, что чувствую сама, леденящий ужас. Это самоубийство. Река нас поглотит. Моя собственная сила, дикая магия, бурлящая под кожей, бессильно против стихии. Что я могу? Приказать воде успокоиться? Я не богиня, я лишь сосуд, полный страха. И тут до нас доносится звук, от которого кровь стынет в жилах даже у самых отважных — боевой клич. Сначала далекий, словно ропот разбуженного улья, потом ближе, громче, звонкий, пронзительный, нечеловеческий. То под сотен ног, ляск стали. Из тьмы леса между вековыми соснами к реке высыпают они, янычары, смертоносные тени в белых колпаках, и во главе их дракон. Темные золоченные доспехи пожирают лунный свет. За спиной плотно сложенные те самые кожистые крылья. Его желтые змеиные глаза находят меня в толпе. Он улыбается, спокойно, почти ласково. От этой улыбки по спине бегут ледяные мурашки. Волки инстинктивно бросаются к воде, но, достигнув кромки, останавливаются. Один взгляд на бушующие волны — И животный ужас перед водной бездной оказывается сильнее страха погибнуть от османского клинка. Дракон делает несколько неторопливых шагов вперед его голос низкий с металлическим отзвуком разносится над берегом, заглушая и ветер и рев реки. Я шел по следу своего древнего врага начинает он, но вы дикие псы, меня позабавили. ваша борьба трогательно. Он останавливает свой взгляд на мне. Внутри все сжимается в ледяной ком. А ты, ведьма, в тебе есть искра, дикость, которую приятно будет сломать. Он протягивает руку в мою сторону. Я даю тебе второй шанс, последний. Становись моей наложницей. Склони голову. Займи положенное место в моем гареме. И я дарую твоей стае жизнь. Они смогут уйти в свою жалкую валахию. Отказываешься? и Я сотру вашу жалкую стаю с лица земли здесь и сейчас. Тишина, наступившая после его слов, оглушительна. Даже дети замолкают, притихшие от ужаса. Все взгляды устремлены на меня. В них мольба, страх, отчаяние. И тогда вперед выходит Вук, мой муж, мой Альфа. Его плечи расправлены, голова высоко поднята. Он стоит между мной и драконом, как скала. «Никогда!» — голос Вука тих, но полон стали. «Я никогда не отдам свою жену, свою истинную пару, такому чудовищу, как ты. Она не вещь, она моя жизнь. И если нам суждено умереть...» Мы умрем вместе, как стая. Дракон медленно разочарованно вздыхает. В его желтых глазах вспыхивает раздражение. Как скучно, как предсказуемо. Он поднимает руку. Лучники. Десятки тетив натягиваются с сухим зловещим шелестом. Я зажмуриваюсь, прижимаю к себе лиляну, готовясь к боли, к концу. «Прощай, Вук». Прощаемая недолгая жизнь. Но смерти нет. Вместо нее на берег накатывает волна тишины. Ветер, только что свирепствовавший, стихает в одно мгновение. Река, бурлящая и пенистая, вдруг успокаивается. Ее поверхность становится гладкой, как черное стекло. И по земле от реки ползет холод, пронизывающий, леденящий душу мороз. Он стелится белым сверкающим мынием, паутиной, цепким ковром. Обволакивает сапоги чар, сковывает их ноги, поднимается по их доспехам. Они застывают на месте, лица искажаются удивлением и страхом, изо рта вырываются клубы пара. Но что самое странное, иней не касается нас, волков. Он обтекает наши ноги, оставляя маленькие островки свободной земли. Что это? Моя сила? Нет, это не я. Это что-то другое, нечто более древнее, могучее, и... Я чувствую его, источник этого холода, оборачиваюсь к реке, к той стороне, куда мы так стремились, и замираю. На том берегу, на фоне темного леса, стоит всадник. Вороной конь, могучий и неподвижный, в серебряных, отливающих лунным светом доспехах, На всаднике кожаная броня, чернее ночи и развивающийся за широкой спиной плащ цвета свежей крови. Его лицо... Боги, он безумно красив! Молодой, с резкими, словно высеченными из мрамора чертами, бледной кожей и темными длинными волосами. Но его красота не согревает, она пугает. Его взгляд совершенно пуст, глубок, как прорубь в декабре, и также смертельно холоден. От него замирает душа. Дракон усмехается. Его улыбка полна ненависти и торжества. «Наконец-то я тебя поймал, мальчишка!» Всадник не отвечает, он просто смотрит. Его губы, тонкие и бледные, растягиваются в зловещие улыбки. «Отпусти их, Кадир!» Его голос похож на звук льда, ломающегося под ногами, Тихий, но пронизывающий до самых костей. Кадир смеется коротко и резко. «Они нужны тебе, эти жалкие звери?» «О, это прекрасно!» Он резко опускает руку. «Огонь!» Но стрелы не долетают до нас. Ледяной ветер, внезапно налетевший ниоткуда, подхватывает их, кружит в бешеном ритме и с хрустом ломает, словно сухие прутики. «Ты их не получишь!» снова говорит всадник. Его голос спокоен, но в нем проявляется стальная воля. И тогда река начинает замерзать. Не просто покрываться корочкой льда, а промерзать насквозь с оглушительным ревущим треском. Лед толстый, темный, прочный, простирается от нашего берега до того, где стоит он, словно сам Дунай склонился перед его волей. Я не верю своим глазам. Мы спасены? Этот... Этот демон спас нас? Вук не колеблется ни секунды. Его голос властный и сильный прорезает оцепенение. Вперед! Бежим! Все на лёд!» Волки, подхватив детей, бросаются на ледяной мост. Я стою, как вкопанная, смотрю на нашего спасителя. Он спас нас. Почему? Мара! Голос вука возвращает в реальность, и я бегу вслед за стаей. Как только мы оказываемся на другом берегу, лед с хрустом рассыпается. Османы так и остаются там, парализованные страхом и льдом. Делаю неуверенный шаг вперед и низко кланяюсь, как умею, от всего сердца. «Благодарю тебя!» — шепчу, и мой голос дрожит. И тут всадник улыбается. Его улыбка не становится теплее, словно трещина на ледяной маске, красивая и жуткая. Вук опускается на одно колено, Его голос, полный глубокого неподдельного уважения и страха, разносится в наступившей тишине. «Благодарю за спасение, господарь Влад».